Первыми под удар мщения, как наименее пострадавшая сторона, но при этом имеющая максимальный боевой потенциал, попали Болгария с Сербией. Предателей наказывают жестче, чем прямых врагов, ведь враг он и есть враг, он не притворяется другом. А вот те, кто обманул доверие... В общем, болгары с сербами взвыли, ибо пощады не было никому. Все, кто поддержал поход, вырезались подчистую – Так что очень быстро начался исход болгарской и сербской знати в Византийскую империю, куда не так давно быстрее собственного визга свалили коллаборационисты из числа русской знати, ибо зимой их на Руси резали пачками. В этом плане нашествие двух вонючих орд послужило добрую службу, выявив большую часть внутренних врагов. Как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло. Тех, кто воздержался, что-то выжидая, изгоняли по-доброму. Такие неопределившиеся царю Юрию тоже были не нужны. В Византийскую империю вторгаться пока не стали. Болгарию и Сербию царь всея Руси для начала сделал своими вассалами, но умные люди поняли, что это лишь временный шаг перед полным поглощением этих государств. И они были правы, ибо чистка для иного результата была очень жесткой. Второй целью Руси на следующий 1242 год стала Болгария. Монголы при всем желании не могли помочь своему союзнику из-за возникших внутренних терок, так как умер великий хан Угадей, а поскольку желающих занять его место хватало, то в Монголии начало расти напряжение, вплоть до первых схваток. А тут еще Батый собирался отнять назад Улус Джучи, раз уж с основанием нового Улуса ничего не вышло. В общем, Болгария запылала. Юрий Всеволодович целенаправленно Под корень уничтожал это восточное государство, превращая булгар обратно в кочевников и изгоняя их в среднеазиатские степи. Благо там народа все еще было мало, так что им было где осесть. Невольно тем самым оказывал помощь Батыю в схватке за власть. Так оно и хорошо. Пусть режутся друг с другом. В 43 третьем году Русь обратила свой взор на Европу. Воевать европейцам по сути было некем. Они выгребли весь свой людской ресурс для нашествия на Русь, что был перемолот ратями, а потом еще чума хорошенько их проредила. Началось методичное движение на Запад. Все предложения о мире игнорировались. Все предложения владетелей от герцогов до вшивых, причем зачастую в прямом смысле этого слова, баронов, стать вассалами русского царя, Юрием отвергались. Ведь рано или поздно все эти вассалы, что сейчас поклянутся в верности, вновь начнут мутить воду, так что их всех ждало полное уничтожение. Европу зачищали медленно и методично, что называется, с толком, чувством и расстановкой. Одновременно шло перекрещивание населения. Любите крестить огнем и мечом? Ну так отведайте этого блюда сами полной мерой. В пятом году сожгли Рим. чему способствовала эскадра Ярослава, разросшаяся до сотни кораблей, в том числе десятка четырехмачтовых сорокопушечных линкоров, плюс два десятка чисто транспортных кораблей для перевозки рати и морской пехоты. И это словно лишило оставшуюся к этому времени в живых европейскую знать внутреннего стержня. Осознание, что их и дальше будут тупо вырезать, спровоцировало их исход в святую землю. Такой вот своеобразный шестой крестовый поход получился – Правда, он не задался, как и все остальные. В год падения Рима Юрий Всеволодович объявил Русь империей. Под ее властью, помимо Болгарии и Сербии, оказались Венгрия, Чехия, Австрия, вся Польша, Северная Германия, Дания, Италия, народу там было очень немного, так как чума в всех теплых краях свирепствовала особенно жестоко, Греция. а также все эти карлики, вроде Албании, Боснии, Македонии и прочих герцеговин. А вот Грузия в состав империи так и не вошла, став буферной зоной, хотя позже сама просилась и не раз. Побыв императором ровно год, он передал власть своему старшему сыну, что продолжил методичную европейскую зачистку. Юрий же, чувствуя, что ему осталось не так уж и долго коптить белый свет, засел за написание завещания программы, по которой потомкам следовало вести дальнейшее развитие государства, указывая опасности, которые могли возникнуть как внешнего, так и внутреннего характера, и как с ними бороться, а также вплотную занялся воспитанием внуков.